Глава восьмая. Голову окатила ледяная вода. Глин зашипел и очнулся, дрожа от холода. Все тело было погружено в реку, чьи-то мощные когти вцепились в плечи, заталкивая его все глубже. Сильное течение тянуло за хвост, пытаясь унести с собой. Дракончик в ужасе забился, вырываясь, но чужие лапы не отпускали. Окунув его голову еще раз, кто-то крикнул «Не дергайся, так надо!» «Я тебя спасаю, понял?» Он расслабился и дал себя окунуть еще раз. Липкий яд постепенно смывался с чешуи, хотя боль и не прекращалась. Паника постепенно ослабевала, в голове зашевелились мысли. Глин резко обернулся, осознав вдруг, чей это голос. «Цунами!» — завопил он, хлопая крыльями и расплескивая воду во все стороны — Но когти еще крепче сжали его. Сказано тебе, не дергайся. Она шлепнула его хвостом, толкая назад в реку. Не знаю, во что ты такое вляпался, но пахнет оно гадостно. А главное, разъедает чешую. Не вылезай, пока не смоется до конца. Она помогла ему уцепиться за скалу, чтобы не уплыть по течению, а сама принялась лить воду на голову. Глин прищурился, чтобы разглядеть свою спасительницу, но различил в темноте лишь смутный силуэт. Тем не менее, это была она. Цунами. «Как то ты краса, освободилась!» — выговорил он, стуча зубами. Близкий рев водопада заглушал слова. «Огонь!» — кратко объяснила она. Подумала, раз кречет, спаяла цепь огнем, то почему бы не попробовать сделать наоборот? Она-то знала, что сама я не смогу, а помогать друг другу не в драконьих привычках. Вот и просчиталась. И все равно понадобился весь огонь, солнышко и звездокрыло, чтобы расплавить ту цепь. Потом сразу в реку и за тобой. Едва успела. Глин уронил голову ей на лапы. Казалось, каждая чешуйка вопит от едкой боли. — Видишь, как здорово! — проронил он с горечью. — Такой вот я спаситель. — Ты бы и сам справился, — заверила цунами, погладив его по крылу полежал бы немного, очнулся и сам добрался до реки. Глин глубоко в этом сомневался. Но не хныкать же, когда и так кругом виноват. — Видела светлячков? — спросил он, меняя тему. — Классные, правда? — Да ну, подумаешь. — Я лучше. Синий-зеленый живот и полоска вдоль хвоста цунами внезапно окутались ярким сиянием. Вспыхнули даже цветные завитки вокруг пасти. Только теперь Глин смог рассмотреть стены пещеры. Он сразу почувствовал себя лучше. Еще ни один вид не доставлял ему столько удовольствия. «Спасибо», — улыбнулся он. «Как несправедливо! Вы же и так видите в темноте. Нам, несчастным слепым, светящаяся чешуя была бы куда нужнее». Цунами вдруг смущенно потупилась. «На самом деле, это не для того, чтобы лучше видеть». Глин вытянул в воде лапы и хвост. Едкая грязь почти исчезла, но боль еще ощущалась даже в онемевшем от холода теле. «Да ну!» — удивился он, отгоняя неприятные мысли. «А для чего же тогда?» «Вообще-то для того...» Никто прежде не слышал, чтобы бойкое, решительное цунами запиналась Теперь Глину стало по-настоящему интересно». «Давай, расскажи!» Он брызнул на нее водой. «Тебе все шуточки, а это дело серьезное. Нет, просто интересно, а ты не отвечаешь». «Ладно», — вздохнула она. «Морские драконы светятся в темноте, чтобы привлечь других для выбора, ну, партнера. Понял? Даже неприлично о таком спрашивать. Дракончик на самом деле смутился». Когда-нибудь цунами уйдет из их компании с каким-нибудь светящимся красавцем. Глинострея обычного ощутил, какой он сам бурый, толстый и неповоротливый. — Куда нам теперь? — спросил он. — Этот водопад? Только бы она не спросила, болит ли еще чешуя. Надо быть сильным и перетерпеть самому. Она усмехнулась. — Значит, нырнем в водопад. Интересно, высоко там или нет? — И сколько острых скал торчит внизу? — подхватил Глин. — Посмотреть бы сначала. — Давай посмотрим. Оставив его, цунами прыгнуло в реку, и течение стремительно понесло ее в темноту. Глину пришлось тут же отпустить камень, за который он держался, и плыть следом, чтобы не потеряться. — Цунами! — позвал он, но голос затерялся в оглушительном грохоте водопада впереди. Врезавшись животом в подводный камень, дракончик от неожиданности наглотался воды и, кашляя и отплевываясь, усиленно заработал лапами, высматривая впереди сине-зеленое сияние. Внезапно оно исчезло, и все утонуло в непроглядной чернильной тьме. «Цунами!» Через мгновение он ощутил впереди себя зияющую пустоту, в ужасе забарахтался, хватая когтями воздух, и едва успел зацепиться за торчащий из воды зазубренный выступ скалы. Задние лапы и хвост повисли в воздухе. Внизу грохотал водопад. Охваченный страхом, глин висел, зажмурив глаза, хотя вокруг и так было темно, и каждую секунду ждал, что сорвется, и жизнь его на этом закончится. Разъеденная ядом кожа, натянувшись между чешуйками, горела огнем. «Что с цунами?» Он с ужасом представил ее разбитое тело на дне каменной пропасти. Кто-то дернул его за ногу. «Осторожно, Глин!» — раздался ехидный голос. «Здесь так опасно! Чего доброго коготь сломаешь!» Он открыл глаза. Бурляя и пенись, водный поток обтекал его и срывался со скалы в небольшую заводь, поверхности которой дракончик почти касался задними лапами. Цунами довольно плескалось... И пускала пузыри, кувыркаясь среди пенистых водоворотов. Главное, не отпускай камень, а то упадешь! — веселилась она. Ха-ха-ха, мрачно буркнул Глин. Пощупав хвостом, нет ли в глубине острых камней, он плюхнулся в озерцо. Падающая вода приятно омывала голову и спину. Ты знала, укоризненно нахмурился он. Может и нет, ухмыльнулась Цунами. Ну ладно, знала. Я подплыла уже к самому краю, когда услышала твой крик. Как хорошо, что я не из тех, кто умирает молча, сжав зубы. А если бы и впрямь промолчал?» — подумал он про себя. «Поплыли дальше», — сказала цунами. Мощным грибком перепончатых лап она выскочила на поверхность и устремилась вперед по течению, сразу оказавшись далеко впереди. Глин пустился в догонку Вода уходила в очередной узкий туннель со скалистыми берегами. Почему же такой грохот? Такое тут эхо, ничего не поймешь. Что там впереди? Еще один водопад? Или от этого маленького шум так усиливается? Цунами вдруг раскинула крылья, резко тормозя и разворачиваясь. Задрала голову, вглядываясь. Ты видел? Видел? Глин всмотрелся в темноту. Свет от чешуи морского дракончика не доставал далеко. Трудно было различить даже сталактиты на потолке. — Нет, — признался он. — Летучая мышь! Цунами радостно шлепнуло хвостом по воде, заставив глина увертываться от волны. — Ну и что? — возмутился он, отплевываясь. — Хочешь утопить меня из-за какой-то мыши? Однажды такая залетела в окошко учебной пещеры, и носилась по ней, бестолково хлопая крыльями, пока солнышко не упросило Бархана поймать ее и выпустить. Глин сильно подозревал, что песчаный дракон просто-напросто ту мышь сожрал, но солнышко хотя бы этого не видела Она должна была откуда-то прилететь, — объяснила цунами. — Летучие мыши охотятся снаружи, не в пещерах, значит, выход близко. — Они же совсем мелкие, — Глин с сомнением покачал головой, но цунами уже торопилось вперед. Он двинулся следом, корчась и морщась. Боль не прошла. В кожу под чешуей словно вгрызались тысячи крошечных острых зубов. «Смотри!» — снова крикнула цунами. «Там свет!» Земляной дракончик заработал лапами и крыльями, догоняя ее. Течение тоже ускорялось, а грохот... Похоже, грохот приближался. Вдали за поворотом туннеля вырисовывался яркий серебристый круг. Темные очертания головы цунами подпрыгивали в бурлящей воде, устремляясь к нему. Глин не верил своим глазам. Лунный свет, совсем такой же, как по ночам в окне. Они нашли выход. Им удалось. Грести уже почти не приходилось. Река неслась все быстрее. Почему так быстро? Все-таки водопад? Голова цунами внезапно исчезла из вида. Послышался пронзительный крик. Только бы она пошутила, только бы снова пошутила! Он опять принялся грести изо всех сил. Каменные стены вдруг пропали. Свет был со всех сторон. Река вырвалась из пещеры и с грохотом обрушивалась в пропасть с крутого обрыва. Крылья углина расправились будто сами собой. Встретив упругую волну воздуха, Он взмахнул ими «Он летел!»